Глава десятая. Лена. «Кирилл Сергеевич, иди кушать! Кирилл!» «Да блять! Слышу из комнаты Кирилла после того, как позвала его три раза. Спешу туда и вижу, как он с просоньей пытается Юрика оттолкнуть, который лежит его лицо. «Да уйди ты, мелкая тварь!» «Как грубо! А я тебя на сырники зову!» «Сырники?» Он убирает пёсика и на меня безумными глазами смотрит. «Я даже шаг назад делаю. Издеваешься?» Задолбала со своими сырниками. Он подрывается и скрывается в ванной, а я стою и ничего не понимаю. Обида хлещет по щекам, и я иду убирать со стола. Зачем же так грубо? Можно было просто сказать, что не хочешь. Я бы убрала и не переживала. А теперь мне сильнее хочется уехать отсюда. Слезы начинают течь по щекам, нос забивает, и я шмыгаю, пока убираю со стола. Хочу выпить горячий черный чай, как он любит. «Ты что творишь?» Орёт он так громко, что я не успеваю сориентироваться. Рука дёргается, и я проливаю чай себе на пальцы. а, -а, -а Он хватает моё запястье, второй рукой хватает подсолнечное масло и активно поливает мою руку. «Ты меня до инфаркта доведёшь!» Бесится он, а я только сильнее реветь начинаю. «Мне не больно. Мне до жути обидно из-за его отношения. Но что я такого сделала?» но что ты ревёшь? Так больно?» «Нет, просто зачем так грубить? Я ведь ничего плохого не делаю, в постель к тебе не лезу». «Я заранее переживаю», — обматывает он мою руку мокрым полотенцем. «Ну всё, всё, прости, просто мне сон плохой про сырники приснился». Он, что удивительно, не отходит, а меня к себе прижимает. Сильно так, почти вдавливая, а у меня язык пересыхает, как и слёзы. Дыхание от близости сбивается, а в груди гулко бьётся сердце. Остаётся только часто дышать и молиться, чтобы эта случайная благородность продлилась подольше. Мои руки внизу, но я еле держусь, чтобы не поднять их ему на шею, чтобы не провести по разлохмаченной прическе. «Сядь давай, я сам чай налью». Он первый отстраняется и усаживает меня на стул, а я вздыхаю. Но что ему стоило постоять так ещё немножко? Он уплетает сырник за сырником, на меня почти не смотрит, а меня чёрт дёрнул спросить. «А что тебе приснилось, что ты так испугался?» Кирилл давится, откашливается и чаем запивает. «Что меня сырником придавило, и больше не выбраться». Задыхался и умирал. «У меня чёткое ощущение, что речь не о сырнике, но спрашивать я не буду. Просто прошу помыть посуду, а сама скрываюсь в своей комнате. Я думала, будет легче, но как перестать думать о мужчине и его совершенстве, если он постоянно мелькает перед глазами и, более того, лезет обниматься?» Так что единственный выход — съехать как можно скорее, иначе скоро мои трусы можно будет лепить на потолок вместо люстры. Следующие несколько дней я старалась не отсвечивать, вообще не попадаться на глаза Кириллу. Единственный раз за день, когда мы пересекались, это когда я звала его на ужин и задавала один и тот же вопрос. «Ну что, когда я съезжаю?» «Я пока варианты подбираю. Потерпи, егоза. Он на меня почти не смотрел, да и я не настаивала. Занималась учёбой, избегала Ваню, который решил, что пару цветочков и стихи Пушкина, подсунутые на парах, исправят его поступок. Я, конечно, держусь, но порой мне снятся кошмары. Порой я представляю, что могло случиться, не появись тогда Кирилл. Это ведь меня изнасиловать могли, и никто бы меня не спас, никто бы не выломал дверь. Мне, кстати, любопытно стало насчёт той истории, а к Кириллу я подойти и узнать не решалась. Зато позвонила Майе. Но сразу в лоб спрашивать не стала, начала издалека. Рассказала, как учёба, что у меня даже появились друзья, и что я всё ещё слоняюсь по квартире Кирилла. Ещё не нашла квартиру? А чего ты тянешь? Ну, я уже как-то попыталась, теперь этим занимается Кирилл. Вообще, это решение Давида было глупым. Ты взрослая девушка, не нужна тебе нянька. Точно, вот и я так ему сказала. Тем более та, в которую ты была влюблена. Я даже замолчала. Мы с Майей не обсуждали моё фиаско. Я ей рассказала. Она сказала, что про Кирилла я могу забыть. И больше мы к этому не возвращались. Это в прошлом. Точно? Точно. А вообще я хотела узнать, что там с попыткой изнасилования его сестры. Он мне мельком проговорился, но без подробностей. Майя взяла паузу. Я, если честно, тоже подробностей не знаю. Только то, что в тот день умер её партнёр. Тот самый насильник. Умер. Похолодела я и села на кровати, в которой уже валялась. Как так? Я не знаю, Лен. Это такая старая история, да и узнавать у Ани я бы не стала. Вряд ли попытка изнасилования лучшим другом — это тема для светской беседы. Но согласна. И не лезь к Кириллу. Да не лезу я к нему, нужен он мне. Он вообще скучный и старый. В моём окружении полно ребят, с которыми можно отлично провести время. Вот и прекрасно. И найди жильё. Да найду я, найду. Сама трубку вешаю. Мэя порой бывает невыносима, умеет без скандала так мозг выесть, что мама не горюй. Но я её, конечно, люблю, она ведь мать меня заменила, при этом оставшись каким-то образом сестрой старшей. И она продалась чужому мужчине, чтобы меня спасти, чтобы мне операцию сложную сделали. Я до сих пор это помню, до сих пор чувствую за это ответственность. Смотрю на время, шесть вечера, и скоро мне предстоит задать Кириллу привычный вопрос, а он, скорее всего, ответит то же самое. У него ведь просто времени нет на заботы обо мне. Так что моя права, мне пора самой начать искать жилье без всяких третьих лиц». Бегло смотрю несколько объявлений, а потом, немного подумав, звоню в агентство недвижимости. Приятный мужской голос предлагает мне посмотреть несколько вариантов прямо сегодня, и я соглашаюсь. Одеваю, выгуливаю Йорика и иду вызывать такси. Недалеко от вуза меня встречает Игорь, тот самый риэлтор. Он очень приятный на вид, немного худощав на мой вкус, но улыбка заразительная. А ещё он светленький, как Кирилл. «Класс!» Я отвечаю. «Привет, я Лена». «Игорь, очень приятно. Ну что, идём искать вам домик?» «Я могу быть сколько угодно наивной, но всегда чувствую, когда со мной заигрывают. Вот Кирилл не делает так никогда. Он, наоборот, делает всё, чтобы показать мне своё пренебрежение. Вон, даже квартиру мне не стал искать». Первый вариант меня устроил полностью, но хозяйке не понравилось я. Второй вариант не устроил меня, потому что хозяин сообщил, что живет через стенку. Третий вариант мне очень понравился. Минимум мебели, очень светло и чисто, но туда не пускались животными, а Игорь посоветовал не говорить про пёсика хотя бы первое время, и я согласилась. Мы договорились прийти на следующий день, чтобы заключить договор и внести оплату. А это точно? То есть я могу собираться и завтра перевозить вещи? «Точно, Елена, точно. Вам понравилось, но можете посмотреть еще варианты». «Нет, мне кажется, это самый оптимальный. Да и, если честно, я уже не могу ждать. Мне надо срочно съехать». «Тогда завтра здесь в два часа, да?» «Да», — широко улыбаюсь я, и мы жмем руки. «Я был рад помочь. И еще давайте это оставим между нами, но комиссию я с вас не возьму». «О!» — похлопала я глазами и рассмеялась. «С надеждой на другую оплату?» Поверьте, у меня самые честные намерения. Например, накормить вас как следует. А потом я вдруг слышу сигнал машины, и мы поворачиваем головы. Кирилл, ну конечно. Он не мог не приехать за мной, не мог не проконтролировать. И как это он время нашел в своем плотном графике? За тобой? Мой дядя караулит и беспокоится. Это хорошо, что за тобой присматривают. До завтра тогда. До завтра, Игорь. Он уходит на метро, а я иду к машине, сажусь на заднее сиденье и тут же получаю укор. «Ищешь очередные приключения на свой костлявый зад?» «Ничего, он у меня не костлявый, и я уже неделю жду, когда ты время найдёшь, чтобы подобрать мне квартиру, но ты занят, а потом сам жалуешься». «И когда я последний раз жаловался?» Неважно. важно. Важно, что я уже нашла квартиру и больше не буду тебя стеснять и раздражать, и нервы твои тратить, и вообще». «Ну, ясно», — продолжает Кирилл смотреть вперёд, А потом ко мне поворачивается. Объявление хоть покажи, где жить будешь. И вообще, я несколько вариантов на выходные присмотрел. Мне это понравилось. Нахожу на телефоне объявление, которое скинул Игорь, и пересылаю его Кириллу. Она чистенькая и там есть кровать. Не люблю спать на диване. Ясно. Значит, завтра переезжаешь? Завтра. Да. Смотрю в окно. Ну и хорошо. Да, хорошо. Только плакать хочется.